Глава пятнадцатая Полумрак еще этот! Не могут нормальное освещение сделать, что ли? Фиг поймешь, кто там меня держит? Рыпаться не стал, а просто медленно, растягивая слова, ответил. — Ну, Велор. — Ну, тихий. — А вы кто такие? Молчание за спиной. — Ага, бля, психологи недоделанные. Тут вам не здесь, я и сам так могу. Но пока что не буду. Буду просто молчать, ведь сейчас их ход. Или, если правильно, то за ними слово. Хоть и полумрак, но рука, которая держала правое плечо, была женская. Это я увидел четко. Не, не маникюр и лак, а строение кисти скорее. Мысли о милиции и всяких там НКВД я отмел сразу. Они так не действуют. Тут что-то другое. Впрочем, все разрешилось само, без моего участия. «Что же вы, товарищ стихий произнес мужской голос. «Бегаете от нас. Нехорошо это». Разыгрывать дурачка не входило в мои планы, поэтому просто сказал в ответ. «Вообще-то я первый день на работе и ни от кого никуда не бегаю. Наоборот, ищу, где мой наставник и какого-почему». Он не помогает мне в выборе необходимого рабочего инструмента и одежды. Надеюсь, что мой уверенный голос сыграет свою роль. Мне очень несложно изображать спокойствие, зная, что это какое-то недоразумение. Уверен, что мне наконец-то скажут, в чем дело. «Ладно, успокойся», – раздался тот же спокойный голос. «Иди вперед. Там, в комнате, поговорим». «Хорошо, хоть так. Я прошел, куда сказали». Светлая комната, строительный мусор под ногами, какие-то обломки реек и посреди всего этого – стол. Стол как стол – обычное дело, когда надо делать много мелкой работы. Здесь, видать, закончили работу плотники, оббивали стены и потолок дранью под штукатурку. Работа очень нудная и кропотливая, но нужная. Не успел я порадоваться относительной свободе, как меня резко остановили и развернули. Парень и девушка. Лет по 25 плюс-минус пару годков. Девушка-шатанка зеленоглазая, невысокая в рабочей одежде. Парень черноволосый, плотный, с хитрыми светло-карими глазами, ростом немного пониже меня, в таком же, как у меня, комбизи. смотрят с интересом. А я что? Тоже взял и уставился на эту пару. Это у них ко мне дело, а не наоборот. Пусть теперь сами выкручиваются. Я, кстати, заметил, что в этом времени стараются все делать неторопливо, как говорится, с толком и расстановкой по местам. Но эти двое вообще никуда не спешили. Какие-то неправильные товарищи мне попались. Может, эстонцы. Хотя, откуда они тут возьмутся? Наши общие гляделки долго не продолжились. Первым начал говорить парень. «Что ж, давай знакомиться. Я Сергей Сергачев, комсорг нашей комсомольской группы строителей и отделочников. Это Татьяна Исипова, секретарь комитета комсомольской организации «Калуж-Строе». Теперь понятно, откуда ветер дует. Нашли меня все-таки массовики-затейники от комсомола. Эх, на денек бы попозже, тогда бы с большим удовольствием познакомился». А сейчас мне это не очень нужно. Будем послушать, что они скажут. Но сначала для порядка не помешал бы самому представиться. Велор тихий. Вроде как член вашей организации. Так как пока никого из группы не знаю и не был ни на одном собрании. Надеюсь, что вскоре все исправлю. Кстати, а когда следующее комсомольское собрание? К этому мы вернемся, но чуть позже, ответил Сергей. Сейчас же у нас для тебя есть первое поручение. Как я не выргался матом, не знаю. И об этом ничего не могу сказать. Но настроение они мне явно попортили. Придется вспоминать методы борьбы с бюрократизмом в первичных организациях. Самое первое и самое главное в таких делах – это умение отмазаться. Но тут опять не вовремя вылез комсомолец Велор. Разум старого и прожженного прораба, а также бывшего комсомольца, прямо-таки вопил «не связывайся с этой фигней». А вот мозг Велора, услышав ключевое слово «комсомольское поручение», запустил необходимую химию в организм. И теперь меня просто разрывает от желания побыстрее сделать что-то полезное для комсомольской группы. Надо это пресечь. Несколько секунд внутренней борьбы, и я все-таки смог высказаться. Извините, Сергей и Татьяна, но на данный момент я занят. Готовлюсь к выполнению очень ответственного задания от партийной ячейки транспортной милиции. Надо сказать, что Комсомол – это организация с четкой и явной вертикалью власти, почти как в армии. Как пример, если полковник вам приказал таскать круглые и катать квадратные, то никакой лейтенант этого не отменит, как бы он ни старался. потом Когда все будет сделано, лейтенант как-то напомнит о себе, но когда это будет... А полковник это да. Приказ отдал он, и все тут. Так и здесь. Строители-комсомольцы против милиционеров-коммунистов не катят. Никак. Плюс отношение к милиции вообще. Так что обломись, Велор. Сначала сделай, что обещал Катерине и товарищу Сопкину. А потом послушай, что тебе предложат эти товарищи. И только после этого можно соглашаться. Ох, заколебался. Аж вспотел в этом комбинезоне долбаном. «Я все поняла», – четко произнесла Татьяна Исипова. «Позже, на собрании, доложишь о выполнении заданий партии. Может, что-нибудь возьмем себе на заметку. Кстати, тебе помощники нужны?» «Не помешают точно», – ответил я. «Но все дело в том, что нужны комсомольцы из деддома. Тогда мы точно найдем общий язык». «Я подумаю, что можно сделать», – медленно проговорила Татьяна, задумчиво глядя на меня. «Скорее всего, в обеденный перерыв проведем летучку с нашей группой, где все решим». Потом она обратилась к Сергею. «Сообщи всем, чтобы после обеда в столовой собрались на аллее. Представим Беллора и немного пообщаемся». Собственно, на этом разговор с комсомольскими вожаками нашей организации закончился. Приоритеты расставлены и границы очерчены. Теперь только педаль в пол и вперед на работу. Где-то тут работает мой французский наставник, если пришел, конечно. Пора с ним познакомиться. Пойду потихонечку. Буду искать, кто в курсе местонахождения этого бортолье. Вообще-то это нормально для Калуги. Я имею в виду французскую фамилию. Сколько тут пленных французов было в свое время, не счесть В Крывеческом музее Калуги, в зале, посвященном Отечественной войне 1812 года, экскурсовод, если ему задать вопрос, ответит, что более 15 тысяч пленных из Великой Армии находились в Калужской губернии. Не все, конечно, они были французы, но и их хватало. Что-то я отвлекся. Стоило только высунуться из квартиры на лестничную площадку, как меня чуть не избили с ног две девушки. Они тащили штукатурный ящик под раствор. И, скорее всего, в эту самую комнату, где я только что был. Полумрак и здесь сыграл свою роль. Ругаться с ними не стал, незачем. Люди работают, потому что знают, что им делать. Один я никак не найду себе занятие Зато на мой вопрос жестами показали направление, где искать наставника. Нормальные девчонки благодарность за информацию я помог им затолкнуть ящик в квартиру. В какой-то момент мне даже показалось, что они с нашего общежития. Потом уточню обязательно. Соколом взлетел на этаж выше. Здесь, в одном из помещений, меня ждут. Надеюсь. Давно я такую планировку не встречал. На лестничной клетке было четыре квартиры. В какой именно работает Бартолье, не знаю. Но горка кирпичного щебня возле одного из дверных проемов прямо намекала на то, что где-то рядом работает каменщик. Значит, мне туда. Опять полумрак. Да что ж такое-то? Трудно лампочку какую-никакую повесить. Ведь не видно нифига. Оглядываюсь по сторонам и иду вперед. Нормально так. по ходу четырехкомнатная квартира. Длинный коридор и по порядку кладовка, кухня, четыре комнаты и еще что-то, однобоко и малофункционально. Зато проблем с пожарными нет, это точно, плавали – знаем. В конце коридора сидит женщина на перевернутом ведре. Про внешность ничего не скажу, не видно, потому что сидит ко мне спиной. Одета, как все, в серую робу, на светлую рубаху. На голове синяя косынка аля бандана, занята тем, что обрубает обломки кирпича на более-менее ровной половинки и четверти. Складывает то, что получилось, в отдельной кучке. При этом еще и напевает в полголоса. Еду, еду, еду я по свету, у прохожих на виду Коли я машины не доеду, значит я пешком дойду. Потихоньку подхожу и, чтобы не напугать, аккуратно хлопаю ее по плечу. Девушка, все-таки девушка, уж слишком молодая, поворачивается и внимательно смотрит на меня. Вообще-то меня наставник ждет, и поэтому мешкать нельзя каждые минуты на счету. Потом ведь и не объяснишь этому французу, что задержался из-за красивой девушки. Хотя, наверное, только он и сможет меня понять. Ладно, никуда она отсюда не денется. Еще встретимся. Извини, красавица. Я решил, что будет не лишним извиниться перед тем, как что-то спросить. Ты тут злобного француза по фамилии Бартолье не видела? Его вроде как моим наставником назначили. Только я не Кутузов, чтобы за ним бегать по всей Калужской области. Даже если он и француз. «Так и я не Наполеон», — весело улыбаясь, ответила девушка. «А вовсе даже та самая Бартолье, и не бегаю я никуда. И почему это я злобный француз?» «То, что я офигел, это ничего не сказать. Бартолье — девушка. Вот ведь, блин!» «И по-другому не скажешь. И я сам себя поставил в такое положение. Еще и наговорил всякой ерунды. Ой, придется извиняться и каяться». Иначе моя практика падет лесом. Девушки, существа непредсказуемые, уже не раз доказано. Буду во время всего обучения кирпичи напильником подравнивать и раствор шумовкой подмешивать, вместо того, чтобы нормальную работу работать. Так что не убудет от меня. Нужно импровизировать. А имя у такой красивой девушки есть? А тебе зачем? Продолжая улыбаться, спросила девушка. А действительно, зачем? Мог бы и без имени обойтись, но, по ходу, старого крензеля понесло не по-детски. Теперь уже Велор был в аутсайдерах, а впереди опытный и с богатым багажом знаний прораб, который совершенно не кстати решил вспомнить свою бурную на события молодость. Как зачем? Как зачем? Начал я вовсю исправлять положение. Мне же надо извиниться, и не просто так, а со всеми положенными и кивоками и пертурбациями. «Чего-чего?» – не поняла девушка, о чем и говорил ее изумленный взгляд. «Но если по-простому», – начала объяснять я, еще больше запутывая девушку, – «то надо принести извинения согласно принятого ритуала. Для этого надо знать имя жертвы». как «Какой жертвы?» – то ли удивленно, то ли испуганно спросила красавица и резко встала. Кулаки сжаты, глаза горят решительностью и… Блин!» Именно в этот момент я понял такую мою реакцию организма. Это Бартолье, вылитая Ирина Макогонова, наша знаменитая волейболистка. Даже рост один в один. Прическу немного изменить и в спортивную форму сборной Советского Союза одеть. Не отличишь. Именно такой я ее и помню. Сразу скажу, что у нас ничего не было. Просто я в какой раз влюбился. Вот и все. Влюбчивый был не в меру. «Да и не могло ничего быть. Она в сборной Советского Союза по волейболу, а я никому неизвестный КМС по боксу. Да и опять-таки, разница в возрасте. Мне 17, а ей больше 20. Твою же ж мать! Что-то в этом времени много двойников. Куда простому прорабу деваться? Прямо не знаю, что и делать. Ладно, все потом. Сейчас Барталье и извинения». «Справился». 15 минут я изгалялся, как последний Дон Хуан и Казанова в одном флаконе. Но девушка с французской фамилией все-таки сменила гнев на милость и представилась Машей. В отместку она озвучила мое первое поручение. Вы знаете, что такое козлы? Именно так, с ударением на О. Это не эти парнокопытные с бородой и рогами, и даже совсем не те мужики, что любят разнообразие в любви, по словам женщин. И уж точно не то устройство для распиловки бревен. Ну и, конечно, это не гимнастический снаряд, через который в школе прыгают. Это вообще не то, о чем можно подумать и представить. Это такая специальная деревянная хрень для переноски кирпича. или образные деревянные конструкции с брезентовыми лямками, как у рюкзака. В противоположность приспособление с деревянными ручками называется коза. Надевается на спину, и все, вперед. Можно носить кирпич. Если кто-то нагружает и разгружает, то ничего сложного. А вот если сам все делаешь, то полный хрень получается. Нагрузил, закрепил, отдел, отнес, снял, разгрузил. И пока идешь обратно, отдыхаешь. <плес> Блин. В общем, только этим я и занимался до обеда. Какая нафиг кладка? Какая на хрен учеба? Моя сумка с инструментами... Одиноко висела на гвоздике и не отсвечивала, пока я обеспечивал свою наставницу кирпичами. она только прикрикивала и занималась, по-моему, натуральной фигней. Чего-то чертил на стенах, потом мерила складным метром и еще разговаривала с девчонками-штукатурами. Все. И это мне еще повезло, что возраст маловат. Поэтому носил не более шести кирпичей или десяти половинок и одного целого. А то вообще был бы кирдык. Но все равно, 6 кирпичей – это как-никак по более 20 килограмм будет. А если еще прибавить, что носить надо на второй этаж, то можно меня понять. Короче, устал я сильно, зато все, что нужно, принес. За 10 минут до обеда прибежала табельщица и выдала мне талон на обед. Попутно она объяснила, что так будет до той поры, пока не получу третий рабочий разряд, то есть до окончания обучения. Тогда талоны будут выдавать уже на неделю. Уточнять, с какого это фига, я не стал. И так догадался. Не доверяют мне. А вдруг мне не понравится работа, и я уволюсь. В профсоюзе тоже не дураки сидят. И знают, что и как бывает. Да и фиг бы на них. Потом поблагодарю за заботу. На обед собрались быстро. Сначала я слил воду из ведра на руки Бартолье. А потом уже она проделала то же самое для меня. Мыло я с собой не взял, но девушка со мной поделилась своим. Полотенце тоже дала, но предупредила, что это в последний раз. Столовая находилась недалеко, дошли буквально за пять минут. Народу не то чтобы много, но порядочно. В основном это наши люди, с нашей стройки. Но были и совершенно незнакомые. Когда я обратил внимание Маши на них, то получил ответ, что это водители и грузчики со строящегося комбината СДВ синтетических, душистых веществ. Наконец-то продолжилось строительство этого комбината, начатое еще до войны и прерванное по той же причине. Обед порадовал. Первое, второе и компот. Порции большие и хлеба можно брать сколько угодно. Наглить не стал и взял, как все, по паре черного и белого. Не пожалел мелочи и купил дополнительно салатика из зеленого лука и огурцов со сметаной. Не объелся, но сытость чувствовалась. Из-за этого идти на комсомольскую летучку желания не было. Но видя, с каким настроением молодежь собирается в кучу возле столовой и идет на собрание, решил не выступать и потерпеть. Собрались на аллее. На лавочке расположились члены комитета, в основном девушки, а полукругом перед ними все комсомольцы с комсоргами. Ну и как вишенка на торте я сбоку от лавки всего около 30 человек. Татьяна Исипова, как инициатор собрания, представила меня всем собравшимся комсомольцам. Похлопали в ладошки, потрепали по плечу и единогласно одобрили мое членство в первичной организации. Хотя все было решено заранее, но для протокола требовалось и никуда от этого не денешься. Потом, потом всем стало интересно, почему я отказался от поручения, пришлось рассказать о нападении о задержании, о ребятах-детдомовцах и о том, что мы с Катериной придумали сделать. В основном все меня поддержали, и даже пара девушек согласилась съездить вместе со мной и Екатериной в детдом, а я и не против. Жаль, что нам не дали развернуться во всю силу, но леточка на то и называется летучкой, что все делается быстро, как будто на лету. Как ни старались, все равно на несколько минут опоздали вернуться на работу. Прораб, как лев в клетке, чуть ли не рычал и мерил шагами площадку возле растворного корыта, когда мы зашли на территорию стройки. Хотя, заметив Исипову, сменил гнев на упорядоченный скепсис. Мне эти мелкие конфронтации нафиг не нужны, поэтому я незаметно проскочил в подъезд и поднялся к своему наставнику. Или наставнице, кому как нравится. Маша с довольной физиономией обрадовала меня новым заданием таскать и подмешивать раствор. Не удивило неграмма. Я что-то в таком стиле и ожидал. В отместку задал ей задачку, чтобы слишком не выёживалась. Ничего такого, просто попросил перечислить необходимые параметры желаемого раствора – марку, подвижность по конусу и примерное количество. А что, бегать с федром туда-сюда и делать по одному замесу или сразу переготовить сколько надо? Разница очевидна. Пока Барталья с недоуменным видом что-то там соображала, я быстренько принес одно ведро известкового раствора, другого настройки я не видел. То ли цемент жалели, то ли по технологии так положено, я не в курсе. Прораб для этого есть, чтобы все было как надо. Пока ходил, приметил сломанные носилки. Сделаны они были в виде невысокого ящика и предназначены для переноски раствора. Как раз то, что мне нужно. Прихватил с собой. «Ну и что, что одна ручка сломана? Мне на них раствор не носить, а только мешать. Так что падет». Маша с умным видом стояла и все еще соображала, что я такое у нее спросил и как правильно ответить. Подозрительно долго, но не смертельно. Зато есть время сбегать за цементом и водой. А она пусть дальше думает. Врачи говорят, что это полезно. На складе перебросился парой слов с Петровичем. Забрал старое ведро без дужки. забирая его на хрен все равно выкидывать. И метра полтора два вязальные проволоки. Как от сердца отрываю, больше не проси. Потом вдвоем сходили к сараю, где хранился цемент в насып. Набрал в найденный прямо тут мешок примерно два ведра. На сегодня хватит, я надеюсь. Побежал обратно. Попутно набрал воды в ведро. С ручкой не заморачивался. Сделал перехлёст крест-накрест из проволоки через дно наверх. Пойдет мне не так уж и много воды нужно. Потом ручку из дерева придумаю, а сейчас некогда. Наставницу надолго оставлять нельзя, может неправильно понять. Моя наставница с французской фамилией, стоило только оказаться в ее поле зрения, сразу развила бурную деятельность. Для начала послала меня по всем известному адресу, со всеми моими вопросами. Затем, в приказном тоне, заставила наблюдать, как правильно и в каких пропорциях замешивать раствор. Причем в качестве емкости для перемешивания использовала те самые сломанные носилки, которые я приволок. Ничего сложного, я тоже так умею. Еще минут пять потратили, чтобы добиться нормальной подвижности раствора. Так-то все просто, но мне нужно было точно знать, как, что и сколько во избежание ненужных споров во время работы. Вроде бы все выяснил Я все ждал и смотрел по сторонам. Должны ведь подойти плотники, а их все не было. Или Маша сама будет пилить доски пола. Но когда она, весело мурлыкая себе под нос песенку, начала набрасывать раствор прямо на доски, я охренел. Даже не так. Я выпал из этой реальности. Оставалась, правда, надежда, что будет использован польский вариант устройства перегородок. Но ничего подобного не произошло. Никакой арматуры или что-то похожее на нее не было использовано. Кирпичи укладывались на известковую постель, ровной захваткой без проема, прямо на доски пола. Я на всякий случай протер глаза. Может, тут какая-то хитрая технология? Постучал по полу. Нет, все так и есть черновой пол. Доски без четверти запиленные подскос Для чернового это нормально. Потом чистый будет шпунтованный или с выбранной четвертью. Не понимаю. Смотрю, и все желание работать пропадает. То посажусь на ведро француженки. Маша неодобрительно хмурится. А что, я могу прочитать целую лекцию, почему перегородки на деревянном полу нельзя устраивать. Но кому это надо? Да и кто я такой? Откуда же Маша знает, что у меня красный диплом Калужского строительного техникума, ППГС, промышленное и гражданское строительство и 25-летний стаж работы на стройке? Причем я был работающим прорабом, то есть, если надо, работал с бригадой на любом участке и не считал это зазорным. К тому же у меня пятый разряд каменщика, поэтому я могу и словом, и делом доказать свою профпригодность, «А уж про эти перегородки!» «И чего ей от меня надо?» «Стоит и смотрит на меня. Ждет чего-то». «Что случилось?» — спросил я, не вставая с импровизированного стула. «Раствор закончился», — ответила Маша, показывая на пустые носилки. «Первый ряд всегда так. Много уходит для выравнивания. Сходи, принеси и заодно зайди к плотникам. За деревянными пробками». Я решился. Не хотел честное слова. Но тут сыграли сразу два фактора. Я, как прораб в той жизни, не мог допустить нарушения в техпроцессе. И я, как комсомолец-велор с обостренным чувством ответственности в этой жизни, не могу не разобраться в этой ситуации. Почему, кто и как вообще разрешил так делать? Поэтому спокойно спросил. «Машуль, я схожу, ты не беспокойся. Просто ответь на один вопрос». «Спрашивай, только быстро». — ответила девушка. — Нам сегодня еще три перегородки надо начать. — Ты видела чертеж, где показан именно этот узел сопряжения перегородки и межэтажного перекрытия? Пока все еще спокойно и не срываясь на крик, уточнил я. Там должна быть такая специальная выноска с типовым или специально разработанным узлом. — Что ты ко мне пристал? — встав передо мной и уперев руки в боки, громко спросила Маша. — Потом повернулся к горке отобранного кирпича и добавила. «Ничего я не видела. Иванов пришел с чертежом, и мы вместе все разметили. А что такого-то? Размер стандартный. Знай себе, переноси с этажа на этаж. У меня вот, на бумажке записано». Блин. Она так и не поняла, что я от нее хотел. Придется немного пошуметь и, наверное, самому дойти до прораба и повнимательнее изучить чертежи. Иначе я себе просто не прощу, что мог и не сделал. Это же надо так, совершенно непрофессионально, нарушить все, что только можно нарушить. Кто этого прораба учил? Не верю, что он мог учиться в нашем техникуме. Все, я готов. Тут главное постараться не сорваться и не начать кричать. Нервы, они не железные. Авелор на данный момент находится в таком возрасте, что эмоции преобладают над разумом. И никакой пенсионер, каким бы он опытом ни обладал, этого не изменит. Посмотрев на Бартолье, я спокойно сказал, «Разбирай все нафиг».